Ограничение Платья в полу хиджабы отнюдь не мода, Чистый родник с водой ледниковой талой. Ограничения это и есть свобода Быть каким хочешь, а не каким попало. Я бы могла родиться аваркой-лачкой в горном селе, Уметь и хинкал, и песню. Морем быть, не страдая цингой и качкой. Платье длиной в жизнь оно интересней. Краткость зовут сводной сестрой таланта, что ну совсем не касается юбок Мини. Те, у кого глумится ума палата, вы не стесняйтесь, а проходите мимо. В жилах моих ни капли кавказской крови, но я жива, если звучит гамзатов. Местные сердцем светлы и крепки здоровьем, видят меня в сегодня своем и завтра. Мне не войти в мечеть, но в библиотеку, национальную, можно и нужно даже. чтобы бы еще попробовать человеку в Махачкале абрикосовой теплой каши? Здесь днем с огнем не сыскать никакого пранка. Это не нужно батюшке Дагестану. Ограничение — это и есть огранка алмаза до да бриллианта. И я им стану.